Король еще только обдумывал свое решение, когда генерал Отт-Бул, командующий международными силами размежевания, передал ему срочное сообщение израильского премьера Эшколя. Призывая Хусейна воздержаться от военных действий, Эшколя обещал ему, что израильское правительство не предпримет атаки на Центральном фронте. Послание было передано Булу в 9 утра, а уже в 10.30 оно попало в руки Хусейна по ту сторону Иордана. Молодой король игнорировал этот призыв. Весь этот день, позднее писал Хусейн в своих мемуарах, наши дальнобойные 135-мм орудия продолжали обстреливать пригороды Тель-Авива, сконцентрированные там военные базы и аэропорт в Лоде. В самом Иерусалиме снаряды пали в непосредственной близости от здания Кнессета и дома премьер-министра. У наблюдателей с израильской стороны было впечатление, что иорданцы точно знали, где живет Леви Эшкаль и метили именно в его резиденцию. Но промахивались. Вряд ли короля могли быть серьезные территориальные притязания. Западным берегом он уже владел. Дальнейшее продвижение к морю сулило вторжение в области с плотным еврейским населением. Однако, во-первых, и иорданцы могли отружить, окружить и отрезать израильскую часть Иерусалима. Во-вторых, что представляло еще большую угрозу, они могли прорваться на запад в район Нетани и разрезать Израиль надвое. Здесь Так называемая «талия» Израиля не превышала 18 километров. Успех иорданцев в этой операции означал бы со стратегической, экономической и политической точек зрения катастрофу для Израиля и серьезно понизил бы его обороноспособность, ибо коммуникационные линии страны, идущие на север и юг, были бы перерезаны. Сосредоточение главной массы израильских танков на Египетском фронте сделало бы центр страны особенно уязвимым для иорданских атак. За несколько недель до войны Иорданцы сконцентрировали следующие силы в южной части западного берега Иордана. 27-ю бригаду с батальоном 3-й танковой бригады между Иерусалимом и Иерихоном, а несколько севернее 60 танковую бригаду с 80-ю танками под тонну. Эти силы представляли собой значительную угрозу. иерусалимской горе Скопус с ее еврейским университетом и бывшей правительственной резиденцией, дом ООН, Прибытие в Иорданию 24 мая полной иракской пехотной дивизии, усиленной 150 танками, еще более осложнило положение Израиля. В конце предвоенной недели было получено сообщение, что иракская дивизия продвигается по восточной Иордании, и после переправы через Иордан в субботу ночью она перейдет под командование египетского генерала Риада, имевшего свою ставку в Амане. 3 июня в субботу вечером поступило также сообщение о прибытии в Аман египетского батальона «Командос». Такие крупные силы в с иорданскими войсками могли представлять большую угрозу для Израиля. В его наиболее уязвимом пункте, в районе узкой прибрежной полосы, между иорданской границей и Средиземным морем. Главной притягательной целью Хусена оставался, конечно, Иерусалим, из которого при желании евреев можно было бы и выселить. Разделенный с 1948 года город дал приют наблюдателям ООН и в целом жил, в общем-то, спокойно. В мае крупнейший отель израильской части, печально знаменитый «Кинг Дэвид», был заполнен на 85%. К концу месяца, после всех насеровских заявлений, туристы считанные дни испарились. В отеле остался только процент 1% проживающих. Еще через несколько дней, к 4 июню, отель был снова полон на 40%. На этот раз за счет иностранных военных журналистов. Еврейское население старого города, насчитывающее 190 тысяч человек, Почти сразу же оказалось мишенью артиллерийской и артиллерии. По мере усиления огня снаряды стали падать в густонаселенных районах города. За какие-нибудь несколько часов 250 человек были ранены, 20 убиты. Командующий Центральным фронтом генерал Узин едва сдерживался, чтобы не нанести ответный удар. Но ему было приказано выжидать начало общего и наступления. Город стоял пустой. Автобусы, многие легковые машины были мобилизованы на фронт вместе с водителями. Эти машины, как уже писалось выше, быстро обмазывали для маскировки грязью и отправлялись на Синай возить боеприпасы и раненых. Иорданский артобстрел начался в 11.30 утра. Израильтяне сильно боялись, что иорданские снаряды повредят на весь мир знаменитые витражи Марка Шигала в больнице хадасса Из Парижа был вызван инженер, который устанавливал эти 12 шедевров. Он дал совет, как витражи снять. И умчался назад в Париж за один день. Снять витражи не успели. Каменные стены возле окон пилили карбарудной пилой. И к моменту первых разрывов снять успели только половину одного витража. музею Израиля повезло больше. Там успели убрать всю экспозицию. Тедди Колик, мэр из Иерусалима, в то время чувствовал, что ему надо выступать по радио перед сидящими в убежищах жителями столицы и подбодрить их. Саал, однако, объявил режим радиотишины. В израильском генштабе еще надеялись, что иорданцы все-таки делают жест в сторону Нассера, чтобы не впасть в его немилость. Упомянутый выше бомбовый налет на авиационные базе в Омане и в Афаке и уничтожение всего иорданского военно-воздушного флота были совершены, в частности, и с целью отсоветовать Хусейну начинать наземное наступление. Увы, через полчаса после налета Подразделения Арабского легиона, то ли по предварительному плану, то ли в порыве мщения за удар израильской авиации, перешли линию размежевания в Иерусалиме. К этому времени в городе было повреждено артобстрелом около тысячи квартир. Они захватили штаб-квартиру наблюдателей ООН, расположенную в бывшем дворце британского верховного комиссара на холмах к югу от старого города. Само здание генерал Отбул и орданцев не пустил, но они обустроили позиции во дворе и стали обстреливать Иерусалим. С чисто военной точки зрения, это была, операция была самая серьезная ошибка Хусейна. Доверившись хвостливым заявлениям Каира об уничтожении всех израильских самолетов, король не сумел правильно оценить ситуацию. Его не насторожил даже израильский налет на иорданские аэродромы. «Захват штаб-квартиры ООН», – писал позднее американский посол Каир, Американский консул в Иерусалиме Вильсон был прямым приглашением израильтянам в контратаке предоставлением им базы для захвата старого города. Израильские солдаты в Иерусалиме изнывали, ожидая приказа к атаке. Как высказал за один религиозный сержант перед солдатами, «Евреи брали Иерусалим три раза. Царь Давид, Маккабей, бар -Кохба. Мы же возьмем его в четвертый раз. После взятия штаб-квартиры ООН в 12.10». Наркис обратился к заместителю начальника генштаба генералу Хайму Барлеву с просьбой разрешить отб... отбить здание и заодно взять латрун. «Нет!» – ответил Барлев по-русски. К вечеру 5 июня отдел водоснабжения Иерусалима доложил о страшном происшествии. Один из двух главных городских водопроводов был поврежден еще днем. К ночи же перестали работать насто... насосная станция «Латрун». На втором водоводе, так как снаряды пробили электрические кабель, подававшие питание к насосам. Впервые после осады 1948 года город остался без воды. Теперь Азаню уже ничего не могло спасти. Хусейн был не одинок в своих просчетах. Насер тоже провел большую часть дня 5 июня в изучении поступавших к нему донесений о египетских правых победах. Никто из офицеров не осмелился сообщить ему об истинном положении дел Лишь в 4 часа пополудни из генштаба прибыл офицер, решившийся доложить, что египетской авиации больше не существует. Взяв себя в руки, насер вскоре придумал способ объяснения случившегося. 4.30 утра 6 июня израильские радисты и американское разведывательное судно «Либерти» перехватили разговор между Каиром и Аманом. Нассер обращался непосредственно к королю Хусейну. «Так мы заявим, что Соединенные Штаты сражаются на стороне Израиля?» спрашивал египетский президент. «Только США или вместе с Великобританией?» «Вместе с Великобританией», — ответил Хусейн. Спустя три часа радио Каира, а за ними радиостанции других арабских столиц, сообщили о том, что американские и английские самолеты, базирующиеся на авианосцах, находящихся в Средиземном море, осуществляют воздушную поддержку израильских сухопутных сил. Даже на третий день войны в Каир поступала очень скудная информация. Из сводок Египетского Верховного Некомандования можно было сделать два вывода. Во-первых, что войска Объединенной Арабской Республики отошли ко второй линии обороны. Во-вторых, что Объединенные Арабские Силы были выведены из Шарм-эш-Шейха, чтобы присоединиться к главным силам. Американским журналистам приказали оставаться в гостинице «Нил», где их держали под полуофициальным арестом. Английские корреспонденты могли еще работать, но они чувствовали, что атмосфера вокруг них вгущается. Цензура еще действовала в разумных рамках, ибо фактически все выраженное в тактичной форме разрешалось. Но достоверная информация была недоступна. Несколько раз – давались сигналы воздушной тревоги за которыми не следовали не следовали налеты не было вести с фронта каирцы не отходили от приемников слушая краткие сводки перемеживаемые военными маршами это была чистая пропаганда в понедельник передали что сбито 23 затем еще 42 израильских самолета одна из трудностей с которой столкнулись пропагандисты заключалась в том что они получали скудную информацию из армейских сталок Фактически, помимо этих данных, им послали только две директивы в первый день войны. По всему арабскому миру прокатилась война, волна бурных демонстраций против Великобритании и Соединенных Штатов, вплоть до нападения на американские консульства и культурные центры. Египет и Сирия торопливо порвали отношения с США. Их примеру последовали Судан, Алжир, Йемен и Ирак. Иордания воздержалась от такого шага, и неделю спустя – Хузей, Хусейн публично извинился за обман. Пока же иорданцы продолжали упорно обстреливать еврейскую часть Иерусалима. Народ сидел по бомбоубежищем причем в ортодоксальном квартале Ме-Аш-Арим убежища были разделены на женские и мужские. Тем, кто понимал арабские, ловили по радио передачи из Каира и с удивлением узнавали об арабских армиях, приближающихся к пылающему Тель-Авиву. В 60-х годах прошлого века все происходящее в мире, а особенно войны, оценивалось с точки зрения соревнования двух мировых систем, а точнее, США и СССР. В Вашингтоне Линдон Джонсон был разбужен в 3 часа утра 5 июня, и информирован о начале военных действий. Он немедленно позвонил в Москву и сообщил, что американское правительство воздерживается от вмешательства и призывает к этому же советскую сторону. Спустя 4 часа он получил ответный звонок Косыгина по горячей линии. Советский председатель Совета Министра, видимо, тоже подпал под влияние египетских победных реляций и теперь хотел отсрочить возможное американское вмешательство. Он обвинил Израиль в развязывании войны и попросил президента использовать свое влияние, чтобы понудить израильские войны. Правительство отвести свои войска. Косыгин подчеркнул, что обе великие державы должны остаться в стороне от конфликта. Джонсон согласился с этим и предложил, что Москва и Вашингтон действовать через Совет безопасности, начали добиваться прекращения огня. Скоро однако, когда в Москву начали поступать сообщения о тяжелых египетских потерях, советское руководство решило что подлежит сделать более суровое предостережение. Около полудня по Вашингтонскому времени прибыло второе послание от Косыгина, в котором подчеркивалось, что Советский Союз не может оставаться равнодушным перед лицом преступной израильской агрессии. А если израильские войска не отойдут на исходные позиции, советские вооруженные силы предпримут надлежащие меры, чтобы положить конец сионистской авантюре. Трудно сказать, сколько этих угрозах было блефа, а сколько здравого расчета. Но в целом СССР был в русле своей обычной политики. Американская разведка следила за войной с самого ее начала. Но ко времени советского заявления Джонсон и его советники уже знали о впечатляющей израильской победе. В душе они были, конечно, довольны, что Израиль успешно ликвидировал один из труднейших международных конфликтов собственными силами, А одновременно нанес Советскому Союзу тяжелейшее дипломатическое поражение. Президент не имел ни малейшего желания позволить Москве обернуть ситуацию в свою пользу. Соответственно, он отдал шестому американскому флоту приказ направиться в зону вооруженного конфликта. Это была внушительная демонстрация американской мощи, и радары советских кораблей в Средиземном море вскоре засекли передвижение эскадры. Джонсон сопроводил этот жест, еще одним посланием Косыгину, в котором напомнил о многочисленных обязательствах Соединенных Штатов защищать целостность и независимость Израиля. Русское руководство оценило замаскированную угрозу, непоколебимая позиция президента, положила конец всем дальнейшим упоминаниям о возможном советском вмешательстве. В конце концов, если оставить в стороне амбиции, стоит ли ввязываться в войну с США из-за этих арабов? Советская разведка тоже работала 24 часа в сутки. И утром 6 июня Москвы уже знали о происходящем. Данные о масштабах египетского поражения повергли военное и политическое руководство Советского Союза просто в ужас. Теперь стало совершенно очевидно что время работает против арабов. Поэтому Косыгин, не обращая внимания на призывы о помощи, раздававшиеся из Каира и Омана, направил а еще одно послание в Вашингтон, призывая Джонсона одобрит резолюцию Совета Безопасности о прекращении огня и отвода войск. Но президент, в свою очередь, заявил, что любая резолюция должна содержать также пункт о свободе судоходства в Тиранском проливе и возобновлении миссии наблюдателей ООН. Другие члены Совета Безопасности в целом поддержали американскую позицию. Советскому делегату ничего не оставалось, как присоединиться к большинству. Но на этот момент большинство совет, в Совете настояло на включении в резолюцию еще одного пункта о необходимости параллельных усилий по достижению справедливого и окончательного решения лишнего восточной проблемы. В отличие от 1956 года, международный дипломатический климат был теперь явно благоприятнее для Израиля. На следующий день даже египтянам стало ясно, что максимум которого они смогут добиться, это беззаговорочное прекращение огня. Признавать себя побежденными они не собирались, и все дипломатические усилия по прекращению войны шли не напрямую между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией, а через посредников в ООН.